Глава 33. Личная просьба генерала. Судя по лицу председателя судейской комиссии, радости в жизни он не знал вообще, либо утратил ее сразу же после встречи с Хизер Деверли, и Хизер Деверли несла личную за это ответственность. Академия Святого Георга, пожевав дряблыми губами, господин Аберкромби двумя пальцами принял от Хизер утвержденный бланк с заявлением. «Давненько вас не было на битве, давненько. Ну что же, добро пожаловать. Надеюсь, вы покажете достойный результат». Скептически оглядев столпившихся в тенечке у дуба студентов, он подписал бланк и шлепнул поверх подписи тяжелую круглую печать. «Если я правильно понимаю, вон тот высокий молодой человек — это сын генерала Карингтона. Хизер почему-то оглянулась. Хотя прекрасно знала, о каком именно высоком молодом человеке говорит Аберкромбе. Алекс действительно тосковал в сторонке, пристроившись на туго набитом рюкзаке с палаткой, и мрач наглядывал площадь. Растянутые между фонарями праздничные флажки, бетонные вазоны с тюльпанами и прочие эстетические излишества явно не вызывали у него восхищения. Хмурый блондин? Да, это Алекс Харрингтон. Не стал оспаривать очевидную истину Хизер. «А что, это имеет какое-то значение?» «Никакого, госпожа Деверли. Совершенно никакого. Я хочу, чтобы вы уяснили это здесь и сейчас. Включение в состав группы Алекса Каррингтона не дает вам никаких преимуществ. Генерал лично просил меня о самом строгом и объективном судействе». Сообщив эту поразительную новость, Абер Кромби, прищурившись, вперился в Хизер цепким и внимательным взглядом. «Бог знает, что он ожидал увидеть» обиду, отчаяние, с трудом сдерживаемые слезы. Может, предполагал, что Хизар извинившись, отойдет на минуточку в сторону и побьется головой о стену. Единственное, что смогла продемонстрировать Хизар- это искреннее и глубокое удивление. Конечно, именно на это я и рассчитываю. Объективная оценка наших возможностей — именно та цель, ради которой мы принимаем участие в битве. Рад это слышать». Еще немного поживав губами, Аберкромби двинулся прочь. Огромный, тяжелый и неспешный, как линейный корабль. А Хизер задумалась. Генерал Каррингтон лично озаботился пообщаться с судейской комиссией и потребовал, чтобы его сыну не делали никаких поблажек. Если это все, чего он потребовал, наверное, это даже неплохо. Завышать баллы судейская комиссия не будет, но и занижать не рискнет». А вот если генерал попросил оценивать успехи группы построже, тогда могут возникнуть проблемы. С другой стороны, ни Хизер, ни студенты все равно не надеялись занять призовые места. Не тот уровень, поэтому лучше расслабиться, закрыть глаза и думать об Англии. После господина Аберкромби Хизер удостоилась беседы с медиком, принявшим у нее справки о состоянии здоровья студентов». Сами студенты, видимо, этого достойного господина не интересовали совершенно. Быстро пробежав глазами документы, он удовлетворенно хмыкнул, положил их в папочку с надписью «Академия святого Георга» и отправил Хизер дальше по конвейеру. Переходя по площади от одного драпированного плюшем стола к другому, она душевно пообщалась с юристом пастором, экспертом по воспитательной части и экспертом-драконологом, которому и вручила сведения о среднем балле по профильному предмету у всех участников группы. Последним бастионом в этом нелегком походе был секретарь комиссии, который и вручил Хизер официально утвержденное конкурсное задание, упакованное в плотный конверт, запечатанный сургучом. Это, по-видимому, должно было обеспечить достаточный уровень секретности – На сургуче красовалась смазанная, но все же читаемая готическая шестерка. Зачем вообще требовалась секретность, если первоначальный план заданий выслали всем участникам более двух недель назад, а изменений в него потом не вносили, для Хизер осталось загадкой. Но секретарь смотрел требовательно и строго, поэтому пришлось соответствовать. Изобразив на лице приличествующие ситуации волнения, Хизер сломала сургучную печать и вытащила из конверта свернутую в четыре раза типографскую карту. Красными чернилами по ней был намечен уже знакомый маршрут — пройти через ровную, как стол, и совершенно безопасную пустошь, выполнить некое задание, подтверждающее навыки коммуникации и взаимодействия, затем подняться к Глен-Коэ, войти в ущелье, преодолеть полосу препятствий, пересечь долину, разгадать некую загадку, на этом месте пунктир обрывался. Дальше вы должны проложить маршрут сами. Если загадка решена верно, он приведет вас к спрятанному знамени, любезно пояснил очевидный секретарь. Сразитесь с муляжом дракона, заберете победный стяг и вернете сюда на старт предупреждая неизбежные вопросы, поясняю. Возвращаться можно любым путём. Но мы рекомендуем использовать уже указанный на карте маршрут. Возможно, он немного длиннее, зато проверен и гарантированно безопасен». «Обязательно воспользуюсь вашим советом». Вежливо ответила Хизер, убирая в кожаный планшет карту. «Благодарю за помощь». «Удачи в битве!» — равнодушно кивнул ей секретарь.